Глава пятая. Спасательная операция. «Граф Фрехберн, вы что, все сговорились?» Дядя сурово посмотрел на меня, но я совершенно искренне изумилась. «А что, он еще кому-то срочно понадобился?» «Министру правопорядка, герцогу Крахберну, отцу твоего жениха!» Скептически поджав губы, Дядя с подозрением оглядел меня с ног до головы. Я уже ответил ему отказом. Каким бы редким магическим даром ни обладал человек, это не дает ему права убивать других людей, когда ему вздумается. Так что ни о каком прощении или замене казни по жизненным заключениям даже речи быть не может. Про редкий магический дар было сказано с явным раздражением. «Еще бы! Все мы знаем, как принц страдает от своей способности. К тому же он постоянно вынужден оказывать помощь Министерству правопорядка, а ведь у него и как у наследника престола полно обязанностей». Естественно, когда речь идет о международном конфликте, пришлось найти время. Но если бы в расследовании участвовал другой психометрик с таким же даром, думаю, всем было бы проще. Не зря же министр так засуетился. Вот только дядюшка, похоже, уперся и не готов к разумным переговорам. В таком состоянии переубедить его было невозможно. Следовало выждать некоторое время и попробовать еще раз. Но времени для выжидания у меня не оставалось а просто отложить. Отложить казнь, пока мы не выясним, что именно произошло в той самой комнате, — предложила я. все таки речь идет о войне, дядя! Я от души сыпанула патетики, выразительно сверкнула глазами, а потом испуганно сжалась. Героическая и напуганная девочка, сочувствуйте мне срочно! Не волнуйся, никакой войны не будет. Тут же принялся успокаивать меня дядя. Но я лишь продолжала недоверчиво моргать и жалостливо вздыхать, а потом еще раз повторила. «Давайте просто отложим казнь. Уверена, граф Фрэгберн согласится помочь своей родине, чтобы остаться в памяти тех, кто его знал не убийцей, а спасителем». «Граф Фрэгберн...» Не далее, как полтора часа назад отказался от этого предложения, пожелав нам всем провалиться в ад. Злобно рыкнул дядя. А я отказался подписать поданную министром апелляционную жалобу. Есть установленные законом сроки, их должны соблюдать все, все. А вот это проблема. Тут у нас коса на камень не характер на характер. Надеюсь, дядя не сам лично делал предложение графу, потому что если тот посмел отказаться, глядя ему в лицо, то приводить теперь любые доводы, разумные или эмоциональные, бесполезно. Мне самой как-то резко расхотелось спасать того, кто злорадствует с веревкой на шее, не желая помочь ни себе, ни собственной стране. Действительно, было же целых десять дней для подачи жалобы. О чем они там все думали? Только я сама уже настроилась спасти всех одновременно и страну и жениха и графа, чтоб его молния поразила. «Дядя, пусть казнь отложит!» Я умоляюще посмотрела на своего старшего родственника. «Вдруг мне удастся уговорить графа нам помочь?» «С самоуверенностью ты пошла в мать», — усмехнулся дядя. «То есть у меня не вышло, но ты справишься?» «Попробовать-то можно», — я потопила взгляд и закусила нижнюю губу, изображая смущение. «Что-то я сегодня целый день прямо как актриса в театре. Сначала для одного мужчины скромницу разыгрывала, теперь для другого. Хорошо хоть с Эриком можно быть самой собой». «Казнить-то всегда успеется», — добавила я, покосившись на дядю. Тот добродушно улыбался. Уф. Но все же выдохну только, когда у меня будет в руках документ с королевской подписью и печатью. Иди, подожди в приемной. С этими словами меня выставили из кабинета. Замечательно. Значит, сейчас сам напишет все, что надо, потом озаботится печатью и подписью. Время, правда, идет. Бежит. И почему этот болван отказался помогать? Или чувство вины заело, поэтому выжелал скорого возмездия за свои преступления? Так ему представилась прекрасная возможность перед возмездием вину загладить, выяснить, кто виноват в смерти посла и герцога Левкерберна, предотвратить войну. Неужели ему настолько безразлична судьба Родины? сидеть в приемной у меня не получилось я по ней ходила из угла в угол пока дядя не вышел из кабинета и не направился куда то со списанным листом в руках после этого я принялась шагать еще быстрее почти бегать держи вернувшись дядя всучил мне долгожданный документ уведомляющий что по королевской воле казнь графа фрехберна Переносится на неопределенный срок, и графа следует выдать под ответственность. Хм, мою? Вообще-то я рассчитывала, что все взвалят на моего жениха. Но так даже проще, наверное. Разбирайся, уговаривай, делай все, что посчитаешь нужным. У тебя недели. Если за это время не уговоришь, значит, его казнят. Спасибо. Радостно вскрикнув, я чмокнула дядю в щеку и полетела обратно к выходу из дворца. Прокеп вспомнила уже у дворцовых ворот и тут же увидела свободный. «Кажется, удача на стороне графа. Или Патрика. Неважно. Может, вообще на моей?» «В королевскую тюрьму! Быстро!» «Граф Фрехберн, следуйте за мной». Ваше время в этом мире истекло. Рауль, разглядывающий в маленькое окошечко кусочек темнеющего неба, повернулся и, снисходительно прищурившись, покосился на высокого мощного тюремщика. Внутри бушевала буря эмоций, но страха пока еще не было. Злость, отчаянно горькая злость не давала ему пробиться. К тому же, пытаясь запугать заключенного, его, уже без перчаток, вчера сводили на экскурсию к месту казни. Тюремщики даже не понимали, какую услугу они оказали. У Рауля появились почти сутки, чтобы пережить чужой страх, витающий над плахой, смириться с неизбежностью и приготовиться к смерти. Никаких иллюзий, что его оправдают, у него не было. Он догадывался, почему такой суровый и быстрый приговор. И единственное, о чем хотелось попросить сбившуюся с пути удачу, это не спаслать ему опытного палача. Путь от камеры до плахи занимал всего лишь 1147 шагов. Рауль посчитал их вчера дважды и сейчас снова ни разу не сбившись. Хорошее число, не идеальное. Всего каких-то три шага, и было бы уже круглое, пафосное, а это простое, отвлекающее и успокаивающее. «Рауль Фрэхберн, по решению королевского суда и по воле нашего короля вы приговариваетесь к смертной казни через отсечение головы. Опуститесь на колени». Приговоренный кривовато ухмыльнувшись, оценил собравшуюся вокруг него толпу тюремщиков. Десять сильных здоровых мужчин, присутствующих на казни, кроме объявляющего приговор секретаря и пастора, которому полагалось засвидетельствовать смерть. Похоже, все подсознательно ждали, когда граф достанет огнестрел из воздуха и начнет пальбу. Голову положите на бок. С наровоучительной интонацией, так не соответствующей моменту, произнес палач. Рауль рассмеялся, совершенно не переживая о том, что со стороны его радости больше похоже на истерику. Просто он веселился над последней шуткой своей удачи. Просил же профессионала, вот и получил то, что заказывал. Страх настойчиво пытался пробиться через заслоны других эмоций, но смех в очередной раз откинул его подальше. Мужчина привычно сдунул упавшую на глаза челку и, опустившись на колени, положил голову так, как просил палач, коснувшись руками плахи. Жить оставалось считанные секунды. Сознание заполонили чужие эмоции, Чувство тех, кто умирал здесь до него. Разум медленно плавился от обилия информации. Интересно, что случится раньше, смерть или сумасшествие? Скорее всего, первое. Рауль успел услышать свист топора, разрезающего воздух. Волоски на шее зашевелились, затем тело словно обдало холодом. «Остановитесь! Приказ короля! Казнь откладывается!» На весь зал прозвучал громкий, звонкий женский голос, и мужчину полностью заморозило. Ему даже не удавалось открыть успевший инстинктивно зажмуриться глаза или дернуть пальцем. На самом деле не очень-то и хотелось, потому что лезвие топора находилось буквально в сантиметре от шеи. Вот только вместо сильного смертельного удара после разморозки последует лишь болезненный глубокий порез. А ведь так все хорошо складывалось еще пара секунд, и он был бы уже на небесах.